Заключение. День все еще не последний. Теперь я живу в небольшом американском городке. Название вам все равно ничего не скажет. Замечу лишь, что он находится на севере, в одном из тех штатов, где мало негров, латинос и всех остальных, которых я все-таки не очень люблю. Нет, я не расист. Просто большинство чернокожих, с которыми я встречался в Америке, почему-то были либо бездельники, либо попрошайки. А мне это всегда неприятно. У меня солидный счет в банке. Вернее, в трех местных банках. И теперь я могу скупить в этом городке все, что захочу. Я, наверное, даже местная знаменитость. Человек, о котором никто ничего не знает. А мне и не нужно, чтобы обо мне знали. До более или менее крупного города отсюда не меньше двухсот километров. И я хочу жить относительно спокойно. У меня неплохой дом, о котором я мог только мечтать в бывшем Союзе. Два этажа с большим подвалом, где я оборудовал тир и военный погреб. У меня целых три машины. Но не потому, что я такой богатый, а просто у большинства местных жителей по две-три машины. Конечно, джип, причем достаточно старый, чтобы не выделяться. И два средних американских автомобиля с очень мощными моторами, которые мне делали по заказу в Детройте. В этой стране, если не хочешь выделяться, нужно иметь очень большие деньги. И тогда ты можешь себе это позволить. У меня даже есть небольшой пятиместный самолет, на котором я уже научился летать. Дело, оказывается, не такое сложное, как я думал. У меня есть все, что может пожелать человек и что можно достать за деньги. Мы живем здесь уже три года и дважды в год выезжаем в другие города, чтобы посмотреть мир. Я уже подал заявление, и мне обещали предоставить грин-карту на вполне официальных основаниях. Ведь я въехал сюда всего на три года по их специальной визе, использовав те самые паспорта, которые были в чемоданчике моего главного заказчика. Я сказал «мы» и не ошибся. «Мы — это целая семья. Я, моя дочка Александра и наши собачки. Их три, и они полноправные члены нашей семьи. Моей дочери уже одиннадцать лет. Говорят, скоро наступит переходный возраст, и мне придется многое ей объяснять. И за папу, и за маму».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 Если бы я мог с ней помириться, то давно выписал бы её сюда, и жили бы мы ещё больше семьёй. Я — моя дочка, мой сын и моя жена. Но как только я вспоминаю её перекошенное истериками лицо, меня начинает колотить, и я отгоняю всякие опасные мысли. Моему сыну уже шестнадцать, скоро он заканчивает школу. Пусть только получит паспорт, я сразу пошлю ему приглашение. Конечно, приглашение будет не от меня,